День 30. «Что-то новенькое», — произнес Гаатона, осматривая витраж. Это была особенно вдохновенная работа Шай. Попытки воссоздать окно в лучшем обличии проваливались одна за другой, и каждый раз почти через пять минут оно вновь превращалось в разбитое со щелями по краям. Тогда Шай нашла кусочек цветного стекла, одной стороной застрявший в раме, и поняла, что это окно когда-то было витражом, как многие другие во дворце. Его разбили, стекла рассыпались, а рама погнулась, из-за чего появились щели, пропускающие холодный ветер. Менять окно, как и следовало, никто не стал. Просто установили обычное стекло, так и оставив раму, все в трещинах. Шай восстановила окно, приложив печать к правому нижнему углу, и теперь его прошлое было несколько другое будто кто-то хозяйственный вовремя обнаружил проблему и занялся ею. После такой истории печать сразу же схватилась. Теперь даже, несмотря на столь долгий срок, окно снова воспринимало себя красивым. А может быть, она просто замечталась. «Вы мне сказали, что приведете сегодня испытуемого для проверки моей работы», — сказала Шай, сдувая пыль с новенькой печати, которую только что вырезала. С обратной стороны — не отгравированной, она нанесла несколько резных линий, завершающие штрихи, которые всегда делались по окончании работы. Они говорили о том, что печать готова и резьбы больше не будет. Шая любила делать их в виде географических очертаний своей родины — майпон. Штамп готов, штрихи сделаны, и Шая держала его над пламенем свечи. Такова была особенность камня души. Он твердел при нагревании, от отчего переставал крошиться. — Хотя в этом случае нагревать камень уже было не нужно. Последние штрихи и без того завершили дело. В принципе, шея могла работать с чем угодно, лишь бы резьба шла четко. Просто камень души ценили как раз за способность вердеть в огне. Свеча коптила, и шея покрывала печать сажей с обеих сторон. Когда все было готово, она сильно подула. Сажа слетела, и под ней остался красивый мрамор, отливающий красно-серым оттенком. «Я привел, как и обещал!» Гатона подошел к двери, где стоял капитан Зу. Шай откинулась на стуле, который недавно, как и хотела, переделала в удобный. Она решила поспорить сама с собой, кем же будет этот испытуемый. Кто-нибудь из охраны? А может, из мелких прислужников, например, личный писарь Ашравана? Кого же арбитры заставят во имя великой идеи терпеть страшные страдания от еретического ремесла Шай? Гатона сел на стуле рядом с дверью. «Ну?» – спросила Шай. Он развел руками. «Начинай!» Шай резко выпрямилась. «Вы?» «Я!» «Вы же арбитр! Один из самых влиятельных людей в Империи!» «Да, а я как-то и не заметил! В любом случае, моя кандидатура полностью подходит под все параметры! Мужчина родился там же, где Ашраван и хорошо его знающий!» Но ведь. Шай запнулась на полусловие. Гатуна слегка наклонился и скрестил руки. «Мы долго это обсуждали, рассматривали разные варианты, но в конце концов решили, что не имеем никакого морального права подвергать такому богохульству наших подданных. Оставался один путь. Пойти должен кто-то из нас». Шай слегка встрепенулась, стараясь прийти в себя. Фрава легко могла приказать любому пойти на это. Да любой из них мог. Наверняка Гатона ты сам настоял на этом. Они считали его конкурентом, так что их вполне устраивало такое решение. Гатона падет от страшного колдовства, Шай. Она и не думала причинять кому-то вред, но разве в этом можно убедить великого? Как ни странно, но ей не хотелось, чтобы Гатона сильно переживал она поставила стул поближе к нему и открыла небольшую коробочку, в которой лежали печати, вырезанные за последние три недели. «Эти штампы не схватятся», — сказала Шай, держа в руках один из них. «Схватывание — специальный термин, который означает, что изменения, проделанные печатью, крайне неправдоподобны, а потому долго не продержатся. Думаю, эффект продлится не более минуты, при условии, что я все сделала правильно». Гатона задумался, затем кивнул. «Душа человека – не душа какой-нибудь вещи», – продолжала она. «Человек постоянно развивается, меняется, он не статичен. Поэтому печать на человеке обладает особенностью очень быстро терять свой эффект, в отличие от тех, что наложены на обычные вещи. Даже самое виртуозное пропадает уже через день. Мои знаки сущности, пример, 26 часов, и они улетучатся». «А как же, император?» «Если все получится», — ответила Шай, «печать нужно будет ставить каждое утро. Точно так же, как это делает клеймящий с дверью. Но я хочу добавить в штамп возможность оставлять небольшой след, и каждый раз император сможет запоминать, что с ним было, когда он находился по действиям печати, то есть каждое утро просыпаться не с чистого листа. Однако как тело не может без сна, так и клейму не может без обновления». Кто-то должен будет возобновлять его действие. Это легко, если печать сделана хорошо, а Шраван сможет выполнять процедуру самостоятельно. Она дала Гатоне внимательно изучить штамп. Каждая из печатей, которые мы сегодня проверим, продолжала Шай, очень незначительно меняет что-то из твоего прошлого, какие-то черты характера. Так как ты не Ашраван, эти изменения не схватятся. Но в чем-то вы с ним схожи, а значит,. Печати смогут хотя бы ненадолго задержаться. Опять-таки, если все сделано правильно. — Ты имеешь в виду это... шаблон души императора? — спросил Гатона, глядя поверх штампа. — Нет, просто небольшая частица. К тому же нет уверенности, что готовые-то печати в итоге заработают. Насколько мне известно, ранее такого никто и никогда не делал. Правда, есть сведения об использовании воссоздания душ в каких-то совсем страшных целях. Но раз смогли они, то смогу и я. Если эти печати сейчас продержатся на вас хотя бы минутку, то на Императоре будут держаться намного дольше, так как все они настроены конкретно на него и его прошлое. «Небольшая часть его души!» – пробормотал про себя Гатона, отдавая Шай печать. Я правильно понимаю, что эти штампы ты не будешь использовать в итоге. Они только для сегодняшней проверки. Да. Однако те элементы, которые заработают сейчас, войдут в конечное изделия. Представьте, будто каждая печать, буква из которых позже я сложу связанную историю личности человека. К сожалению, даже если за дело берется воссоздатель, возникнут некоторые расхождения с прошлой личностью. Поэтому советую вам... Распространять слухи о ранении императора сильный удар по голове вполне может объяснить такие различия. «Уже ходят слухи о его смерти», — произнес Гаатона. «Они распространяются триумфом». «Ну так скажите вместо этого, что он был ранен?» «Но...» — Шай подняла печать. «Даже если я совершу невозможное, а это, напоминаю, бывает в очень редких случаях, память воссозданного не будет восстановлена полностью». Она может содержать лишь то, что я смогла прочесть или о чем догадалась. У Ашравана могли быть частные беседы, о которых воссоздатель не в силах разузнать. Я могу наделить его всеми необходимыми качествами, это у меня получается особенно хорошо, но личность все равно будет подделкой. Рано или поздно провалы в его памяти обнаружат. Распространяйте слухи Гаатона, они очень пригодятся. Кивнув, он закатал рукав и подставил руку. Она подняла печать гатона. Он вздохнул, прищурил глаза и кивнул еще раз. Шаев давила штамп, и, как всегда, имея дело с кожей, ей показалось, что она продавливает нечто твердое, словно его рука была каменной. Печать слегка увязла. При использовании на человеке у того возникают странные ощущения. Шая повернула штамп и вытащила его, оставив красный след на коже гаатоны после чего достала карманные часы и продолжила наблюдать за пульсирующей рукой. Как и всегда, когда клеймо ставили на живое, метка выпустила струйки красного дыма. Душа сопротивлялась изменениям, однако след не исчез. Шай выдохнула. Это добрый знак. Интересно, если поставить такую печать на императоре, как поведет себя его душа? Станет ли отторгать? А может, наоборот? Обрадуются привнесенным ша изменениям, потому что они излечат ее раны. Почти как то окно, которое хотело вернуть былую красоту. Гатон открыл глаза. — Это... работает? — Подействует через некоторое время, — ответила Шай. — Я не чувствую никакой разницы. — Все правильно. Так же и император. Если он будет ощущать печать, то заметит неладное. «А теперь давайте так. Отвечайте быстро и не задумываясь. Первое, что придет в голову – ваш любимый цвет». «Зеленый», – тут же ответил он. «Почему?» «Потому что...» – он задумался, склонив голову на бок. «Просто потому, что мне нравится». «А как насчет твоего брата?» «Я его почти не помню», – ответил Гатона. «Он умер, когда я был еще совсем маленький». «Это хорошо» бросила шай император из него получился бы никудышный если бы его выбрали Гатона поднялся даша не смей слышишь не смей говорить о нем так да я тебя он напрягся глядя на зуб который взволнованно потянулся за мечом и я брат печать рассеялась Минута и пять секунд сказала шей неплохо Гатон прикоснулся к колбу. мне кажется я помню своего брата — Но у меня его нет, и все же я помню, как боготворил его, и боль, что и испытал, когда он умер. Как же больно! — Сейчас пройдет. Все ощущения уйдут, как после плохого сна. А через час вы уже ничего из этого и не вспомните. Она сделала у себя какие-то пометки. — Кажется, вы слишком резко отреагировали на мои оскорбления в отношении брата. Да... Ашраван, можно сказать, боготворил его, но свои чувства никогда не выказывал, храняя их где-то очень глубоко. Возможно, из-за того, что чувствовал, будто он мог стать хорошим императором, лучше, чем сам Ашраван. Ты уверена? Конкретно в этом? Думаю, да. Данную печать я слегка подправлю, но в целом она удалась. Гатона сел на место, сверляя ее своими старыми глазами, будто хотел пробраться в самое сердце ее души. «Ты очень хорошо разбираешься в людях. Этому учат задолго до того, как допускают камнем души». «Такой потенциал!» — прошептал Гатона. шея охватила раздражение от этих слов, как он смеет судить ее и упрекать в напрасной трате жизни. Воссоздание ее страсть. Жизнь Шай зависела от ума, смекалки и умений. Разве не так?» Она подумала об одном очень особенном знаке сущности, который сейчас заперт со всеми остальными. Он был для нее самым дорогим, из всех пяти, несмотря на то, что ни разу не использовался. «Давайте проверим следующую». Шая предпочла проигнорировать пристальный взгляд Гаатоны. Ей нельзя таить обиду. Тетушка Сол всегда говорила, что самая большая опасность в жизни — гордыня. «Очень хорошо. Но я немного запутался». У меня уже сложилась некая картина о воссоздании из твоих рассказов, но я не понимаю, почему тогда эти печати вообще на мне работают. Ты же говорила, что нужно знать прошлые вещи в деталях, иначе ничего не получится. Да, если хочу, чтобы печати действовали долго. Как я уже говорила, все дело в правдоподобности. Но это совершенно неправдоподобно. У меня нет брата. Ах, позвольте мне объяснить сказала Шай, удобнее усаживаясь на стуле. «Я переписала вашу душу, пытаясь сделать ее подобной императорской. Точно так же, как переписала душу окна, поставив в него новые витражи. В обоих случаях испытуемый осознает изменения, которые я привношу. Например, оконная рама имеет общее представление о том, что такое витраж, ведь когда-то он в ней был. И несмотря на серьезные повреждения в прошлом, печать все равно схватилась, так как общая концепция витража сохранена, и окно об этом знает. Мне лишь осталось воплотить это знание в реальность. Вы же провели очень много времени с императором. Ваша душа знает его душу, так же, как и оконная рама знает о витраже. Вот почему я должна проверять печати на таком человеке, как вы, а не на себе. Я ставлю штамп, и ваша душа получает порцию чего-то такого, о чем она уже должна знать». «Чтобы все получилось, эта частичка должна быть небольшой и соотносимой с душой шавана, дабы ваша душа приняла его. Только в этом случае печать схватится, и то лишь ненадолго, прежде чем будет отторгнута». Гатона смотрел на нее с изумлением. «Вы, наверное, думаете, что все сказанное мной ерунда и предрассудки?» спросил Шай. «Просто... очень загадочно». Гатона развел руками. «Окно имеет представление о витражах. Душа имеет представление о другой душе». «Такие вещи существуют за гранью нашего понимания». Шай взяла следующую печать. «Мы что-то думаем об окнах. Мы что-то знаем о них. В духовном смысле. Поэтому окно обретает свое значение, какую-то идею, и даже в некотором роде жизнь. Хотите верьте в это, хотите нет. Да и неважно. Главное что печати на вас работают хотя бы минуту, а это значит, что я на верном пути. В идеале я хотела бы опробовать их на самом императоре. Но, вы в своем нынешнем состоянии он не сможет нормально отвечать на вопросы. Нужно, чтобы печати не просто схватились, но и работали все вместе. Поэтому мне необходимо знать ваши ощущения. Это поможет делать печати более точно. А теперь давайте руку. Проверим следующую». «Хорошо!» — Гатона приготовился. Ше поставила ему новый штамп и закрепила в полоборота, но стоило ей только убрать печать, как она тут же исчезла, полыхнув красным. «Всполох!» — прокомментировала Шай. «Что это было?» — он провел пальцами по руке, где была метка, размазав краску. Печать так быстро исчезла, что чернила не успели даже как следует перейти в оттиск. «Что на этот раз ты со мной сотворила?» «Похоже, что ничего», — ответила Шай, внимательно рассматривая поверхность печати, выискивая недостатки. С этой я ошиблась, причем очень серьезно. «А о чем была печать?» — про то, что подвигла Шравана стать императором. «О, разрази ночи огнем, а ведь в ней я не сомневалась», — Шей покачала головой, отложив штамп в сторону. Ашраван стал императором не потому, что где-то в глубине души хотел доказать своей семье, что действительно может им стать, и даже не ради того, чтобы, наконец, выйти из тени своего брата. «Я могу сказать тебе, почему он это сделал, воссоздатель», — промолвил Гаатона. Она изучающе смотрела на него. Видимо, именно Гаатона поспособствовал восхождению Ашравана на престол. В конечном счете император возненавидел арбитра за это. «Хорошо». — сказала она. — Почему? — Он многое хотел изменить в империи. В дневнике об этом ничего не сказано. Он был очень скромным человеком. Шея в удивлении подняла бровь. Это шло вразрез с теми записями, что у нее имелись. Нет, конечно, он был темпераментным, невыносимо упрямым в спорах, и если придерживался какой-либо точки зрения, то стоял до конца». Но вот сам по себе, где-то в глубине души, он был весьма скромным человеком. Это очень важная деталь его характера, постарайся ее не забыть. — Вот как? — выговорила она. — Наверняка, Гаатона, ты в чем-то повлиял на его характер. Подумала она про себя. И этот взгляд, каким ты разочарованно смотришь на людей, так и говорит, что мы должны быть лучше, чем мы есть. Видимо, не одна чувствовала осуждение Гаатоны. Он, как разочарованный дед, недовольный своими внуками. Такое положение вещей надоумило ее отказаться от него, как от подопытного. Только ведь он сам, продолжая считать ремесло Шай ужасным, предложил ставить на себе эксперименты, желая быть наказанным, а не отправить вместо себя кого-то еще. — На самом ли деле ты искренен, старик? — думала Шай, в то время как Гатон откинулся на стуле — Его взгляд становился отрешенным, когда он думал об императоре. Она заметила недовольство. В ее деле многие смеялись над честными людьми, считая их легкой добычей. Они ошибались. Честность вовсе не означает наивность. Бесчестного дурака и честного дурака одинаково легко обмануть. Каждому есть свой подход. Тем не менее, честного и умного человека всегда-всегда сложнее обмануть, чем того, кто умен и бесчестен одновременно. А искренность? Ее сложно подделать по определению. «Какие мысли кроются за твоими глазами?» — спросил Гатона, подавшись к ней вперед. «Я думал о том, что вы, должно быть, относились к императору так же, как ко мне сейчас, надоедая ему бесконечным ворчанием по поводу того, что он должен совершить». Гатона фыркнул. «Кажется, именно этим я и занимался». Но это не значит, что мои взгляды были неверными. Просто он мог, мог стать кем-то большим, чем был. Так же, как и ты, могла бы стать прекрасным художником. Я и есть прекрасный художник. Настоящим. Так и есть. Гатона покачал головой. Картина Фравы. Кое-что мы упускаем из виду, не так ли? Фрава приказала проверить подделку. И эксперты обнаружили несколько незначительных ошибок. Сам я их увидеть не смог, но они там есть. Поразмыслив, я ощул их странными. Мазки выполнены безупречно, я бы даже сказал, мастерски. Манера письма полностью совпадает. Если ты справилась с этим, зачем тогда нужно было так ошибаться, например, располагать луну слишком низко? Такую ошибку сложно заметить, но мне кажется, Ты бы никогда не допустила чего-то подобного, по крайней мере, не специально. Шея потянулась за следующей печатью. Полотно, которое они посчитали оригиналом, продолжал Гатона. То, которое висит в кабинете Фравы прямо сейчас, тоже подделка? Я прав? Да, вздохнула Шей. Я поменяла картины за несколько дней до того, как попытаться украсть скипетр проверяя таким образом систему безопасности дворца. Я проникла в галерею, вошла в кабинет Фравы и подменила картину для пробы. «Значит, та, которую они посчитали подделкой, на самом деле оригинал?» – заключил Гатона, улыбаясь. «Ты нарисовала эти ошибки поверх оригинала, чтобы он казался копией». «Вообще-то нет», – возразила Шай. «Хотя я использовала такую ловку в прошлом. Обе картины – подделки». «Просто первая очевидная подделка, оставленная для того, чтобы ее обнаружили, если что-то пойдет не так». «Получается, оригинал до сих пор где-то спрятан», — произнес Гатона. Было видно, что он заинтересовался. «Ты проникла во дворец, чтобы изучить систему безопасности, потом заменила оригинал копией. Вторую копию, чуть похуже, ты оставила в своей комнате как ложный след». «Если бы тебя поймали во время проникновения или по какой-то причине тебя бы выдал помощник, мы бы обыскали твою комнату, обнаружили там фальшивку и пришли к выводу, что ты еще не осуществила подмену. Служащие приняли бы лучшую копию за подлинник. Таким образом, никто не станет искать оригинал». «Примерно так». «Хитро продумано». Получается, если бы ты попалась в момент подмены скипетра, то могла сказать, что хотела лишь стащить картину. Обыск комнаты, благодаря лежащей там подделке, подтвердит твои слова. За кражу частного лица судят не так строго, как за попытку выкрасть предмет государственной важности. Ты бы получила 10 лет, а не смертельную казнь, к сожалению, ответила Шай. В самый ответственный момент произошло предательство. Шут подстроил так, что меня уже поджидала стража на выходе из дворца со скипетром. «Но что с оригиналом картины? Где ты ее спрятала?» Запинаясь, спросил он. «Она все еще во дворце, ведь так?» «В некотором роде». Гатона посмотрел на нее, все еще улыбаясь. «Я сожгла ее», — сказала Шай. Улыбка сразу же исчезла. «Ты лжешь!» «На этот раз нет, старик». Картина не стоит такого риска, чтобы пытаться вынести ее из галереи. Подмену я совершила только лишь с целью проверить охрану. Пронести подделку было просто. На входе никого ведь не проверяют, только на выходе. Меня интересовал скипетр, а не картина. Подменив оригинал фальшивкой, я тут же кинула его в один из каминов главной галереи. — Ужасно! — воскликнул Гатона. Это был оригинал Шуксена! — — Его самый великий шедевр. Он ослеп и не может больше рисовать. Ты вообще представляешь ценность? — пробормотал он. — Я не понимаю, зачем ты так поступила. Это не имеет значения. Никто не узнает, так как все будут удовлетворены фальшивкой, на которую смотрят, а, следовательно, вред минимальный. — Ты понимаешь, что эта картина — бесценное произведение искусства? Гатона впился в нее взглядом. Твой поступок просто гордыня и ничего больше. Ты не собиралась ее продавать, желая просто потешить свое тщеславие тем, что именно твоя работа находится в галерее. Лишить всех нас такой великолепной картины только лишь для того, чтобы возвыситься в собственных глазах. Она пожала плечами. На самом деле все было гораздо сложнее, чем он себе представлял. Но факт оставался фактом. Картину она сожгла. И на это у нее были причины. Мы закончили, произнес Гатона, краснее, как рак. Он махнул рукой, показывая, что на сегодня все, и поднялся. Я было подумал. — Он вышел за дверь. День 42. Каждый человек загадка. Именно так объяснял Тео, ее первый наставник. Воссоздатель не просто мошенник или шарлатан а художник, рисующий людскими переживаниями. Дурить людям головы мог любой оборванец улицы. Воссоздатель же стремился к более величественным высотам. Обычные мошенники туманили человеку глаз, а потом сбегали до того, как обман раскроется. Воссоздатель должен был сотворить что-то настолько совершенное, настолько прекрасное и реальное, чтобы порожденное им даже не подверглось сомнению». Как густой лес насыщен травами, кустами, цветами и замысловато переплетающимися лозами, так и человек, полон самых разных эмоций и желаний, каждый из которых борется в нем, конфликтуя с другими, подобно кустам роз, сражающимся за клочок земли. — Уважай людей, которых обманываешь, — учил ее Тау. — Крадя у них достаточно долго, ты начнешь понимать их. Шая не просто работала — Она написала правдивую книгу жизни императора Ашравана. И эта книга в своей правде превзойдет все те хвалебные оды, написанные императорскими песцами. Она затмит труд самого императора о собственной жизни. Такова ее правда. Шай медленно пробиралась сквозь терни, постигая характер Ашравана, собирала общую картину по кусочкам, подобно мозаике. Как и считал Гаатона, император был большим идеалистом. Сейчас, перечитывая его ранние записи, эта черта характера стала ей очевидна, в частности в том, как осторожно и беспокойно писал он об империи и в своем обращении со слугами. Была ли империя чудовищной? Нет. Прекрасной? Тоже нет. Империя просто была. Люди страдали, но терпели небольшой произвол творимой тирании. Привыкли и к повсеместной коррупции, как к чему-то неизбежному. Выбор невелик – либо принять порядок вещей таким, какой он есть, либо жить в полной непредсказуемости и неведении. Великих откровенно поддерживали, когда они поступали на государственную службу – престижную, денежную, с взятками, связями. Профессиональные и личностные качества отходили на второй план, а настоящих тружеников, крестьян и торговцев империя обирала до нитки тысячу жадных рук. «Все это ни для кого не секрет. Но Ашраван мечтал изменить такие порядки. Поначалу. А потом... Собственно, ничего особенного не случилось. поэтому, возможно, в своих стихах укажут лишь на один изъян в характере Ашравана, который и привел его к провалу. Но как человек одержим множеством эмоций, так и изъянов в нем не один». И если Шая вдруг решит заложить в основу печати единственный недостаток характера, то получится не человека, а посмешище. Неужели надежда только на это? Может быть, — думала она, — действительно стоит воссоздать одну подлинную черту, с которой он будет действовать справедливо. Вполне сойдет, чтобы одурачить двор. Не получится, правда, обмануть приближенных. Возможно, такая затея и выгорит. Сделать его как декорацию на театральной сцене. Макеты на время пьесы могли сойти за реальные объекты. Серьезной проверки им, конечно, не выдержать, такая задача вполне осуществима. Наверное, ей стоит убедить арбитров, что подобный путь наиболее приемлем. Пускай у них будет свой император-марионетка, который выступает на официальных встречах, а затем исчезает. Такое поведение всегда можно объяснить тяжелым состоянием здоровья. Шай способна сделать такое. Но она поняла, что не хочет». Это скучно и примитивно. Пускай так работает уличный воришка, живущий сегодняшним днем. А работы воссоздателя выдерживают долгие годы. Сделать настоящего, живого Ашравана – настоящий вызов ее талантам. Она поймала себя на мысли, что действительно желая дать Ашравану жизнь или сделать все возможное для этого. Шая прилегла на кровать, уже переделанную в удобную с красивыми колоннами, балдахином и мягким одеялом. И задернула шторы. Охранники весь вечер играли в карты за ее столом. — Почему ты заботишься о том, чтобы вернуть Ашравана к жизни? — подумала Шай. — Арбитры убьют тебя прежде, чем ты даже сможешь посмотреть, получилось ли. Спасение должно быть твоей единственной целью. — И все же... — Сам император. — Почему Шай решила подменить лунный скипетр, потому что о нем знают все. Это самая знаменитая реликвия империи. Ашая мечтала, чтобы ее работа лежала на самом почетном месте, созерцаемая всеми в грандиозной имперской галерее. Но то скипетр. Сейчас же она работала над чем-то совершенно непостижимым. Интересно, хоть кто-нибудь из вас создателей проделывал подобное? Воссозданная копия — на самом троне роз. «Хватит», — сказала она себе, на этот раз решительнее. «Не увлекайся. Это гордыня. Нельзя ей поддаваться. Нельзя!» Шай открыла последние страницы своей книги. Там, где зашифрован разработанный план побега, посторонне увидит обычный словарик. Имена, названия. Как-то на днях прибежал клеймящий, весь запыхавшийся от страха, что не успеет обновить печать. От него разило крепким алкоголем. Да, дворец был к нему действительно гостеприимен. Ах, если бы она могла каким-то образом сделать так, чтобы он пришел утром как можно раньше и тем же вечером напился. Клемящие кровью жили на болотах, в земле Джамар, и тесно ограничили с народом бойцов, обитавших в прилегающих горах. Так сложилось, что два народа не питали большой любви друг к другу. Эта взаимная ненависть, уходя корнями в глубокую древность, была гораздо сильнее их преданности империи. Некоторые бойцы из ее стражи заметно кривились, стоило только клемящему появиться на пороге. Шай решила завести с ними дружбу, бросая случайные шутки и отпуская небольшие ремарки, подчеркивая сходство между ней и стражниками. Бойцам было запрещено разговаривать с Шай. Но шли недели, Она только и делала, что копалась в книгах, да болтала со старыми арбитрами. Охранники заскучали, и ими стало легко манипулировать. В распоряжении Шай было много камней души, и она воспользуется этим. Но чаще всего простейшие методы были действеннее. Люди всегда ждут, чтобы создатель применит печати. Великие навыдумывали много историй о темном колдовстве, о воссоздателях, размещавших печати на стопе человека, пока тот спал, тем самым меняя его индивидуальность, поражая и насилуя разум. Правда в том, что печать души для воссоздателя — последнее средство. Слишком уж легко ее обнаружить. А вот за свои знаки сущности, напротив, я отдала бы сейчас даже правую руку. Она едва не подалась искушению вырезать новый знак для побега. Конечно, они будут ожидать нечто подобное, да и сложно незаметно проделать сотни тестов, чтобы заставить его работать. Если она будет испытывать знак на своей руке, об этом сразу же доложат охранники, а на гатоне он и вовсе не заработает. Использовать же непроверенный знак сущности — да уж не очень удачная затея. Нет, даже задействовав печати души в своем плане побега, она будет больше полагаться на традиционные уловки. День 58 восьмой. Шая была готова к следующему приходу Фравы. Женщина остановилась в дверном проеме, и охранники без возражения покинули комнату, так как им на смену пришел капитан Зу. «А ты хорошо потрудилась», — заметила Фрава. Шая приподняла голову. Арбитр говорил об улучшениях в комнате, а никак не об основной работе. Буквально на днях Шай трансформировала пол, что не составило большого труда. По документам все легко можно было найти, кто строил, из какого камня, откуда и когда тот был завезён. — Вам нравится? — спросила Шай. — Думаю, мрамор хорошо сочетается с камином. Фрава повернулась и удивленно моргнула. — Камин? Откуда? — «Мне кажется, или комната стала больше?» «Тут за стенкой есть и небольшая кладовка, ею никто не пользовался», – пробормотала шей опуская взгляд обратно в книгу. «А перегородка между помещениями возведена не так давно, может, пару лет назад. Я слегка переписала происходившее, будто мою комнату сделали немного больше и оснастили камином». Фрава была ошеломлена. Я даже не знаю. Она снова надела привычную маску строгости. Откуда столько легкомыслия, воссоздатель? Ты здесь не дворец реконструируешь, а возвращаешь императора к жизни. Работа с камнями души меня успокаивает. Да и трудиться приятнее в хорошей просторной обстановке, а не в жалком чулане. Будет вам душа императора в срок фрава. Арбитра прошлась по комнате, внимательно изучая рабочий стол шай. «То есть работу над камнем души императора? Ты уже начала?» «И не над одним. Процесс, как вы понимаете, не из легких. Я проверила на гаотоне уже более сотни штампов». «Арбитри Гатони «На старике. И каждая такая печать — лишь малый кусочек общей картины. После того, как у меня будут все работающие фрагменты, необходимо сделать более миниатюрную гравировку, а это кропотливая работа». В итоге одна печать вместит около дюжины проверенных штампов. «Как так? Ведь ты утверждаешь, что испробовала уже больше сотни, а в финальную версию пойдет лишь 12 Шай засмеялась. 12 На душу человека? Это несерьезно. Финальная печать, ту, что придется ставить каждое утро, как ключ или краеугольный камень». Только её нужно использовать на коже императора, а она, в свою очередь, активирует целую сеть из сотен остальных штампов». Шая отошла, доставая книгу с записями и набросками окончательных печатей. «Данные символы необходимо нанести на металлическую пластинку, а затем связать с итоговой печатью ключом. И эту пластинку император должен будет всегда носить при себе». «Ему еще какую-то пластинку придется таскать!» Фрава нахмурилась. «И печать каждое утро ставить? Мне одной кажется, что в таких условиях вести нормальный образ жизни несколько затруднительно». «Я полагаю», – парировала Шай, «что пост постимператор уже сам по себе затрудняет вести нормальный образ жизни. У вас все получится. Такую вещь вполне можно сделать в виде украшения, вроде медальона или браслета на руку, с квадратными сегментами. Посмотрите на мои знаки души» они точно так же устроены. В коробочке под каждым из них лежат пластинки. Тут Шай слегка замялась. Как я уже говорила, ничего подобного мне раньше делать не приходилось. Никто этого не делал. Но есть шанс, и можно сказать, довольно большой, что через некоторое время мозг императора впитает эту информацию. Это как... Как если бы ты год за годом отпечатывал одно и то же изображение на стопке бумаги, то в конце концов рисунок проявится и на нижних листах. Возможно, через несколько лет ставить печати вовсе не понадобится. И все равно я считаю это возмутительным. «Хуже, чем быть мертвым?» — спросила Шай. Фрава оперлась рукой на книгу с заметками и неоконченными эскизами Шай. Потом взяла ее. «Я прикажу писцам скопировать это». Шай встала. «Она нужна мне?» «Уверена, что нужна», — согласилась Фрава. «Именно поэтому ее на всякий случай и нужно скопировать». «Копирование займет слишком много времени». «Я верну ее через день», — бросила Фрава, удаляясь. Шай кинулась к ней, но капитан Зу, наполовину вытащив меч из ножен, выступил вперед. Фрава обернулась. «Ну что вы, капитан, не стоит». «Воссоздатель всего лишь защищает свою работу. Это хорошо. Значит, она старалась». Взгляды Ша и Зу пересеклись. «Он хочет моей смерти. Плохо». Она уже поняла, что он из себя представляет. Охрана дворца была задачей Зу, не выполненной из-за кражи Шай. И то, что она попалась, заслуга не капитана, а имперского шута. Зу чувствовал себя неуверенно из-за неудачи, поэтому хотел в отместку убить Шай. Она отвела глаза. Как бы ее это ни раздражало, нужно выглядеть покорной. — Будьте осторожны, — предупредила она Фраву. — И накажите им, чтобы, не дай бог, не потеряли ни одной страницы. Я буду защищать ее, как если бы жизнь императора зависела от этого. Фрава нашла свою шутку забавной и улыбнулась Шай. «Ты подумала над другим вопросом, который мы обсуждали?» «Да». «И?» «Да». Улыбка Фравы стала шире. «Мы скоро снова поговорим». Арбитр ушла с книгой, в которой были два месяца кропотливой работы. Шай знала, что сделает женщина. Фрава не собиралась копировать записи. Она покажет их другому воссоздателю, чтобы узнать, достаточно ли ему этого для завершения работы». Если он решит, что достаточно, шай будет казнена без лишнего шума до того, как другие арбитры смогут что-либо возразить. Вероятно, Зу сам ее убьет Все может закончиться здесь. День 59 Шай плохо спала этой ночью. Она была уверена, что подготовилась тщательно, и все же ей приходилось ждать, будто с петлей на шее. Это тревожило. Что если она неправильно истолковала ситуацию? Все обозначения в книге она специально сделала трудными для понимания. Каждая из них будто указывала на то, каким колоссальным был проект. Мелкий почерк, многочисленные перекрестные ссылки, списки и списки напоминаний для себя о том, что нужно сделать. Целый талмут. Все это прямо кричало о том, что работа ужасно сложная. Это была подделка. Один из самых трудных ее типов. Подделка, которая подражала не определенному человеку или объекту, а общему содержанию книги. «Держитесь подальше», — говорила оно. «Бессмысленно даже пробовать сделать хоть что-нибудь из написанного». Книга откровенно говорила, «Отдайте работу Шай, она сделает все самое трудное, ведь вам не справится, а за ошибку платить придется головой». Эти записи были одной из самых тонких подделок, которые она когда-либо создавала. Каждое слово в книге — не то истина, не то ложь. И только настоящий мастер-воссоздатель смог бы разглядеть, как сильно Шай старалась своим текстом повлиять на читающего. Смотрите, как все это тяжело и очень опасно. Насколько хорош воссоздатель Фравы? Доживет ли Шай до утра? Она не спала хотя хотела и должна была. Ждать часы, минуты и секунды стало мучительно долго. Но мысли о том, что они придут за ней, пока она спит, были куда ужаснее. Измученная, шея все-таки встала и извлекла некоторые бумаги о жизни Ашавана. Охранники, играющие в карты за ее столом, посмотрели на нее. Один из них даже сочувствующе кивнул в виде ее усталости покрасневшие глаза. «Свет слишком яркий!» — спросил он, указывая на лампу. «Нет», — ответила Шай. «Просто никак не перестану думать кое о чем». Она провела ночь в постели, мыслями полностью погруженная в жизнь Ашравана. «Жаль, нет записей». Шай разочарованно вынула чистый лист и снова стала делать пометки. Она добавит их в книгу, которую ей вернут. Если вернут. Похоже, она наконец поняла, почему Ашраван... Утратил свой юношеский оптимизм. По крайней мере, она знала, сочетание каких факторов подтолкнуло его к подобному. Отчасти повальная коррупция, но это не главное. Опять же, недостаток уверенности в себе. Ну и это не было решающим фактором. Нет, Ашраван потерпел крах в самой жизни. Жизнь во дворце, как часть империи, тикающей подобно часам. Все работало. Конечно, не так, как хотелось бы, но ведь работала. Побороть продажность и бюрократию требовала воли, которую еще нужно собрать в кулак. А он жил расслабленно. Нет, Ашраван не был ленив, но это и не нужно. Бюрократия своим тяжелым механизмом все перемалывала. «Ведь можно сказать, что в следующий месяц обязательно приду и потребую исполнения изменений». Но мощный коррупционный поток с каждым разом было все труднее остановить, к тому же намного легче просто плыть по течению Великой реки, именуемой Империей Рос. Под конец он стал более мягким и потакающим. Теперь его главным образом заботила не жизнь своих подданных, а убранство и красота дворца. Он позволил арбитрам брать на себя все больше правительственных функций. Шаев вздохнула. Даже это описание было слишком упрощенным – ведь совсем не учитывало, каким человеком он был и каким стал. Хронология событий не говорит о его характере, любви к дискуссиям, о взгляде на красоту или о привычке писать ужасные посредственные стихи, а затем ожидать от окружающих похвалы. Это также никак не говорило о его высокомерии или о тайном желании стать кем-то другим. Именно поэтому император постоянно перечитывал свой дневник, выискивая, вероятно, тот момент, когда он пошел по неправильному пути. А Ашраван не понимал. Редко бывает в жизни, когда можно с четкостью сказать, вот здесь ты оступился. Люди меняются медленно и незаметно. Не бывает так, что сделал шаг, и вот ты уже очутился где-то в другом месте. Поначалу ты отходишь чуть в сторону, стараясь не натыкаться на дорожные камни. Затем какое-то время ты идешь вдоль дороги, а потом делаешь еще один шаг, вступая на мягкую почву после чего, немного задумавшись и ничего не замечая вокруг, начинаешь все сильнее и сильнее сворачивать с курса. И вдруг оказывается, что ты уже в каком-то другом городе. И удивляешься, от отчего же знаки не привели тебя туда, куда ты направлялся. Дверь в комнату отворилась. Шай подскочила на кровати, чуть не выронив свои записи. Они пришли за ней. Но нет, уже наступило утро. Свет пробивался сквозь витраж, стражники стояли и потягивались. Дверь открыл Клеймящий. Похоже, он снова был с похмелья и, как обычно, нес стопку бумаг. «Сегодня он рано», — подумала Шай, глядя на карманные часы. «Почему? Он ведь вечно опаздывает». клемящий сделал надрез и молча запечатал дверь. Руку Шай обожгла боль. Он выскочил из комнаты, будто спешил на важную встречу. Шая уставилась ему вслед и потрясла головой. Через минуту дверь открылась вновь, и вошла Фрава. «О, уже проснулась!» произнесла она в тот момент, когда стража приветствовала ее. Фрава с шумом хлопнула книгой и стол. Выглядела она раздраженно. «Песцы закончили! Возвращайся к работе!» Фрава суетливо покинула комнату. шай откинулась в постели и облегченно вздохнула. «Уловка сработала!» «У нее есть еще несколько недель».